Мерил, отметив, что Контики потребовалось три месяца на то, чтобы пересечь океан, добавил: было бы нелепо утверждать, что до Магеллана не было никаких сообщений через Тихий океан. И заключил, что общеполинезийское возделывание американского батата служит положительным свидетельством до европейских контактов. Тем временем в новом освещении предстал также вопрос о доевропейском распространении кокосового ореха. В высшей степени полезная кокосовая пальма впервые была встречена европейцами в Юго-Восточной Азии и на Малайском архипелаге пятским видом. Позднее, когда европейцы дошли также до Вест-Индии, тропической зоны Америки, они тут застали ту же пальму. Больше того, растущие кокосовые пальмы встречались им в тропических лесах На севере Андов, а культурные рощи на всем пути от Эквадора до Гватемалы. В своем труде о пальмах Марциус уже в 1823 году заключил, что кокосовые орехи из района Гуаякиля в Эквадоре и с островов вблизи Панамы доплыли с течением через тропические широты Тихого океана до Азии. Декандоль первым признал весомость ботанических свидетельств в пользу американского происхождения кокосовой пальмы. Многочисленные виды подсемейства типичны для тропического пояса Америки, и ни один из них не известен в Азии. Только полезный культивируемый вид с его съедобной костянкой был встречен европейцами в аборигенных поселениях от Месоамерики через весь Тихий океан до Приморья Азии. Наличие дикой пальмы в Южной Америке вместе с данными преданий и историческими сведениями о сравнительно недавней интродукции в Азиатском приморье вызвало шквал противоречивых гипотез в среде ботаников, и главенствующая роль принадлежала тут Декандолю. Обитатели Азиатских островов были куда более отважными мореплавателями, чем американские индейцы. Очень может быть, что лодки с Азиатских островов с кокосовыми орехами в качестве провианта, по воле шторма или из-за неверных маневров, были прибиты к островам или к западным берегам Америки. Обратное в высшей степени невероятно. Английский ботаник Геппи, лично занимавшийся 4 года исследованиями в Тихом океане, способствовал в 1906 году возрождению первоначальной точки зрения Марциуса, Понимая, что географические условия не допускали переноса кокосового ореха на дрейфующих судах из Малайского архипелага до Южной Америки, он писал. Остается заключить, что он первоначально вышел из Америки, родины этого вида, возможно, в виде дара, доставленного экваториальным течением из Нового Света в Азию. Вследствие этого многие ботаники начала XX века считали возможным Естественное проникновение кокосового ореха через Тихий океан. Но и эта гипотеза встретила сопротивление. К 1941 году была закончена серия опытов с плавающими орехами на Гавайских островах. Они опровергли давнее убеждение, будто кокосовый орех, пройдя любое расстояние в океане, может прорасти, когда его вынесет на берег. Было установлено, что глазки плывущего в море ореха заражаются гнилостными бактериями, поэтому при длительном плавании, например, между Новым Светом и Полинезией, он утрачивает жизнеспособность. Пришлось Мэрилу расставаться со второй клепкой. Добавим еще одно утверждение, каким бы ошеломляющим оно ни показалось. Вряд ли подлежит сомнению, что полинезийцы интродуцировали кокосовый орех на западном побережье Америки между Панамой и Эквадором, Сравнительно незадолго до прихода испанцев. Борясь до последнего против гипотезы об американском происхождении кокосовой пальмы, он стоял на своем. Мы не знаем окончательно откуда происходит вид. Одно несомненно. Кокосовая пальма прочно утвердилась на влажном тихоокеанском побережье Панамы и сопредельной Колумбии до прибытия испанцев. Не успел Мэрил заявить, что вынужден пересмотреть свои ранее опубликованные взгляды о перевозках человеком ботата и кокосового ореха между доколумбовой Америкой и Полинезией, как из его бочки выпало еще одно важное культурное растение — тыква.